Парфюм в Андорре. Глава первая. Ваши документы. Похожий на почтальона таможенник говорил по-испански, и я вопросительно посмотрел на нашего гида, маленькую доброжелательную женщину с табличкой «Марина» на белой блузе. «Он просит паспорт», — явно обескураженно перевела Марина, и по автобусу прошло беспокойное шевеление. Никто не считает экзотические карликовые государства настоящими, а рассказы о суверенитете и членстве в ООН, пограничные будки и полосатые шлагбаумы воспринимаются как завлекающая туристов бутафория. Но если синяя униформа из мнущейся ткани действительно казалась бутафорской, то большой тяжелый револьвер с потертой ручкой был явно настоящим, а требования для доверчивой и либеральной Европы даже слишком». Я пожал плечами и протянул паспорт. Таможенник внимательно его пролистал. Покажите, пожалуйста, ваши вещи. Он вежливо улыбался. Я подождал перевода и сказал то, что обычно говорят в подобных случаях. Какие у меня вещи? Джемпер и банка пива, может, еще карманы вывернуть?» Заглянув в пакет, таможник улыбнулся шире и, как мне показалось, искренне. Добро пожаловать в Андорру. «Они всегда так бдительны?» — спросил я Марину, когда автобус тронулся. Она недоуменно покачала головой. «Да нет, это вообще на моей памяти первый случай. На выезде иногда смотришь, чтобы не вывозили товары сверх нормы, и то довольно поверхностно. Если бы мы были гражданами нормального государства, они бы вели себя по-другому». Сидящий впереди высокий парень повернулся ко мне. Его узкая голова с круглыми пронзительными глазами торчала над спинкой сиденья, как будто динозавр выглядывал из своего мезозоя. «Потому что рота десантников может в миг поставить этот обезьянник раком. У них даже армии нет. А эти ряженые куклы разберутся и засунут свои допотопные пушки в задницы. Так чего выделываться и людям настроение портить?» «Ерунда. Обычная формальность», — отпакнулся я. «Не обращайте внимания». Вокруг возвышались поросшие лесом горы. Справа сквозь деревья просматривалась крыша одинокого дома. Рядом желтел тщательно расчищенный и ухоженный лоскуток крохотного поля. Я с треском открыл пиво. Пить из банки было неудобно. Как всегда, замочило усы, потекло по подбородку и капнуло на брюки. «Хотите граппы?» Снова повернулся высокий. Он сел в автобус у отеля «Мирамар». «У меня есть фляжка». «Спасибо. На месте выпью. Собираюсь сегодня отвязаться как следует. Одному путешествовать скучно и пить в одиночку неинтересно. Разве?» «Не замечал. Зачем же вы поехали один?» «Подружка заболела. Отравилась чем-то вчера вечером. Не пропадать же билету за сорок евро. А вы?» «А я отсидел восемь лет в общей камере и с тех пор люблю одиночество «А-а-а-а!» Ошарашенный динозавр отвернулся, зато теперь на меня уставилась соседка, рыхлая женщина неопределенного возраста, которая всю дорогу смотрела в окно и переговаривалась сидящим сзади мужем и сыном. Ее звали ленной мужа Васей. А здоровенного парня с сорок пятым размером ноги они называли Юрочкой. — Вы правда сидели в тюрьме? — шепотом спросила она, округлив глаза. «Нет, это шутка, я журналист», — Лена успокоилась. «Конечно, человека сразу видно. Вы не похожи, у вас интеллигентное лицо». Я расплылся в польщенной улыбке. «Спасибо, вы хорошо разбираетесь в людях». «А эта журналистка, забыла фамилию, которая пишет, что от нее без ума все мужчины, и описывает, как она с ними... Вы ее знаете?» вы нет. У меня другие темы. Читали пляски каннибалов? Это все выдумки. Лучше напишите про здешние пляжи. Почему мы должны платить за зонтики и лежаки? Я подумаю. К счастью, Марина взяла микрофон. Сейчас мы проезжаем по одно озеро. В прошлом году питающего его реку перегородили плотины и спустили воду. За окном расстилался лунный ландшафт. На спутниковом снимке осушенное дно выглядело как сковородка с подгоревшим жиром. В действительности нагромождение скал, россыпи камней толстые слои засохшего, растрескавшегося ила. Но разрезавшее эту первобытную дикость шоссе, но разрезавшее эту первобытную дикость шоссе, ровное, гладкое, с аккуратной цветной разметкой, ничем не отличалось от благоустроенных дорог побережья да и плотина на отвесной скале напоминала замечательно отреставрированный средневековый замок безупречно белый бетонный монолит тускло отблескивающий массивные створы ворот нержавчины ни, ни следов протечек я вспомнил как выглядит черкейская гэс в дагестане и ощутил укол потревоженной совести «Пока это единственная неосвоенная территория в республике», — бодро продолжала Марина. «Но ей обязательно найдут применение, и очень быстро. Земли ведь не хватает». «А полезных ископаемых здесь нет?» — спросил сзади Вася. «Всю дорогу он пил пиво, которое, как известно, пробуждает любознательность». Я с трудом сдержал ругательство. «Похоже, эта семейка обожает задавать идиотские вопросы». «Про полезные ископаемые в путеводителях ничего не пишут», – с профессиональным сожалением ответила Марина. «Да и туристов здесь интересует совсем другое – спиртное, табак, радиоаппаратура и парфюмерия. Они гораздо дешевле, чем в Испании и Франции. А кто пойдет со мной в парфюмерный магазин, получит скидку еще на 10%.